Глоссарий АА Министерство иностранных дел, возглавлявшееся Йохимом фон Риббентропом. Абвер Орган военной разведки и контрразведки Германии. Входил в состав Верховного командования Вермахта. Айнзац Военный термин обозначающий акция или операция Аинзац группы Оперативные Карательные группы полиции безопасности СП и СД созданы для уничтожения евреев партизан лиц, недовольных немецким режимом на оккупированных территориях, впервые задействованы в 1938 году. Во время аннексии Австрии и оккупации Чехословакии исполнительные команды СС обеспечивали наиболее срочные нужды и задачи безопасности СС до момента учреждения постоянных отделов полиции. Система была окончательно сформирована в сентябре 1939 года при оккупации Польши. Для вторжения в СССР, согласно договору между РСХ и Вермахтом, каждой группе армии была прикреплена Айнзац-группа. Четыре Айнзац-группы разделили фронт по географическому принципу. Группа А – страны Прибалтики, Б – Смоленск, Москва, С – район Киева, Д – прикреплена непосредственно к 11-й армии, Крым, Румыния. Каждая энзетс группа состояла из штаба и нескольких энзетс команд и зондер команд. Каждая команда в свою очередь подразделялась на штаб с обслуживающим персоналом, шоферы, переводчики и так далее и многочисленные тай команды. Штабы групп и команд воспроизводили организацию РСХ. В их состав также входили руководители управлений, лейтеры. Первое – кадры и администрация, второе – продовольствие, третье – СД, четвертое – гестапо и пятое – крипо. Один из них, обычно лейтер 3 или 4, являлся командующим штабом. АМТ – отдел управления департамент. АОК – генеральный штаб армии, контролировавший определенное число дивизий. На всех уровнях армия, дивизия, полки и так далее военные штабы состояли из начальника штаба, генерала, отвечающего за проведение операций АНС А, интенданта АНС Б, офицера разведки АНС-САО, АРБИТ САЙНЗАЦ Департамент, уполномоченный организовывать принудительный труд заключенных. в концентрационных лагерях. ВФХА – главное административно-хозяйственное управление СС, созданное в начале 1942 года для объединения разветвленной структуры хозяйственных органов СС, занимавшиеся вопросами строительства и продовольствия, войсковым хозяйством, бюджетом и финансами СС, строительством подведомственными СС промышленными предприятиями. Кроме того, в состав ВФХА входило и управление, руководившее концентрационными лагерями. Возглавлял ВФХА обер СС и генерал войск СС Поль, тайный советник Гиммлера по экономическим вопросам. В состав ВФХА входили пять служб «Амцгруппа А», Административно-хозяйственная служба. Амстгруппа «Б» – войсковое хозяйство, регулировавшее все вопросы по администрированию и снабжению продовольствием ВАФН-СС и персонал концентрационных лагерей. Амстгруппа «С» – строительство, объединявшее все технические службы СС, связанные со строительством. Амстгруппа «Д» – концентрационные лагеря переименованные в ИКЛ, амстгруппа Б, промышленность, огромная экономическая империя СС, включавшая предприятия разных отраслей, земляные и горные работы, вооружение, пищевая промышленность, деревообрабатывающие предприятие, текстильная и кожевенная промышленность, полиграфия. Гауляйтер Наместник Гау. административной области в нацистской Германии. Гауляйтерами назначались высшие партийные функционеры Национал-социалистической партии. В своем регионе они располагали почти неограниченной властью. Гестапо. Тайная государственная полиция Третьего рейха с 1939 года до конца войны, возглавлявшаяся Генрихом Мюллером. Гонвет Вооруженные силы Венгрии. ГФП. Тайная полевая полиция или тайная военная полиция. Армейская служба безопасности, исполнявшая функции гестапо в зоне боевых действий во фронтовых и армейских тылах, вела усиленную борьбу с партизанами. Большинство офицеров ГФП набирались из немецкой полиции и действовали в контакте с полицией безопасности и ИСД. ИКЛ. Инспекция концлагерей. Первый концентрационный лагерь «Дахау» был создан 20 марта 1933 года. За ним последовало множество других. В июне 1934 года после путча Рема и ликвидации руководства СА непосредственное управление лагерями – перешло к СС, после чего и была организована ИКЛ. ИКЛ располагалась в Ораниенбурге. Ее начальником был назначен обергруппенфюрер СС Теодор Эйке, комендант Дахау. Именно ему Гиммлер доверил реорганизацию лагерей. Система Эйке вводилась 1934 года и вплоть до первых лет войны – и предусматривала психологическое, а иногда и физическое уничтожение противников режима. Принудительный труд, существовавший в лагерях и до Эйхи, применялся в качестве пытки. Но в начале 1942 года, когда Германия наращивала военный потенциал в связи с затягивающейся войной с СССР, Гиммлер решил, что система Эйхи не соответствует новой ситуации, требовавшей максимального использования рабочей силы заключенных. С марта 1942 года ИКЛ подчиняется ВФХ главному административно-хозяйственному управлению СС, также как и Амстгруппа Д с ее четырьмя департаментами Д 1 или Центральным управлением Д Д2. или Арбет Сайнзац, отвечавший за принудительный труд, Д3 или санитарно-медицинским департаментом, Д4 или департаментом, отвечавшим за администрирование и финансы. Эта перестройка не имела особого успеха. Освальду Полю, начальнику ВФХ, так и не удалось не полностью реформировать ИКЛ, не заменить кадровый состав. Напряженность, вызванная несовместимостью политико-полицейской функции лагерей и функции экономической, усугубившаяся ликвидационной функцией, порученной двум лагерям под контролем ВФХА – КЛ «Аушвиц» и КЛ «Люблин», более известный под названием «Майданек», сохранялась до падения нацистского режима. Источник жизни Организация СС, сформированная в 1936 году под эгидой личного штаба Рейхспюрера СС Генриха Гиммлера, регулировала проблемы деторождения и усыновления детей арийского происхождения членами СС и их женами, поощряла рождение детей от членов СС, гарантировала секретность родов, в том числе для незамужних женщин. К.Л. Структура управления концентрационных лагерей. Эта структура включала комендатуру, возглавляемую комендантом, которому подчинялись главы отделов, политический отдел, автономное подразделение гестапо ответственны за личные дела заключенных, а с 1943 года осуществившее руководство казнями. Этот отдел утверждал списки евреев, отобранных при селекции для умерщвления в газовых камерах, лагерь превентивного заключения под командованием офицеров СС, отвечавших за порядок и дисциплину в жилых бараках лагеря, администрацию, которая занималась вопросами управления внутренними и хозяйственными делами лагеря, санитарно-медицинский отдел для СС и для заключенных. Все отделы возглавлялись офицерами и младшими офицерами СС, но основная часть работ осуществлялась заключенными чиновниками или, как их часто называли, привилегированными. Криппо Уголовная полиция в Германии С 1937 года по июль 1944 ее возглавлял группенфюрер СС Артур Небе. Лейтер должностное лицо, руководитель. Метисы – полукровки, потомки межрасовых браков. Термин, являвшийся частью юридического словаря российских национал-социалистических законов, определял статус потомка неарийского происхождения. ОКВ – Верховное командование Вермахта, центральный элемент управленческой структуры вооруженных сил Германии, созданном в феврале 1938 года Гитлером и действовало непосредственно под его личным командованием, чтобы заменить военное министерство. Формально осуществляло руководство и координацию деятельности ОКХ верховного командования сухопутными войсками ОКЛ верховного командования военно-воздушными силами Люфтваффе под командованием рейхсмаршала Германа Геринга и ОКМ верховного командования военно-морским флотом Кригсмарины под командованием гроссадмирала Карла Дюннца. Начальником штаба ОКВ был назначен генерал артиллерии Вильгельм Кейтель. ОКХ – Верховное командование сухопутных войск. ОКХ формально подчинялось Верховному командованию вермахта – ОКВ. Фактически ОКХ являлось командованием Восточноевропейского театра военных действий, в то время как ОКВ командовала западноевропейским. С декабря 1941 года, после отставки генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича, Гитлер лично возглавил ОКХ. ОКХГ – штаб, контролировавший группу армий. ОРПО – полиция порядка, структура, подчинявшаяся главному управлению СС, С 1936 года главное управление полиции порядка возглавлял оберст-группенфюрер Курт Далюге. Арпо объединяло полицейские силы Рейха, жандармерию, гестапо, охранную полицию, шупо и так далее. Батальоны полиции Арпо неоднократно привлекались для массовых казней в рамках операции «Окончательное решение». Ост министериум Министерство по делам восточных оккупированных территорий, возглавлялось идеологом нацизма Альфредом Розенбергом, автором «Мифа XX века», «АУН» – Организация украинских националистов, «РКФ» – Имперский комиссариат по укреплению германской народности, Задачи по ликвидации возложены на айнзац группы в Польше в конце 1939 года и особенно после вторжения в СССР были тесным образом связаны с рядом позитивных задач, также порученных Рейспюреру СС: переселением фольксдойче этнических немцев в СССР и баната и германизацией Востока. Именно для успешного выполнения этих задач Гиммлер создал в СС новую структуру РКФ и был назначен ее комиссаром. Два направления в деятельности – ликвидация евреев и германизация – имели общие точки и в организационном, и в идеологическом плане. Например, когда район Замоськи был выбран приоритетной целью германизации – Гиммлер поручил ее осуществление начальнику СС и полиции дистрикта Люблин, группенфюреру СС Адила Глобочнику, возглавившему операцию Рейнхард. Программу по систематическому истреблению в лагерях смерти Треблинка, Собибор и Бельзец. РСХА. Главное управление имперской безопасности. С момента взятия власти 30 января 1933 года СС искала возможности расширить свои полномочия в системе безопасности. После долгой внутренней борьбы, развернутой против Геринга, Гиммлеру в июне 1936 года удается взять под контроль немецкую полицию, ее новые политические структуры, криминальную полицию и отделы, объединенные в ВАРПО. Тем не менее, полиция остается государственным институтом и финансируется из бюджета Рейха, а кадровый состав подчиняется правилам государственной бюрократии. Чтобы избежать бюрократической несогласованности и собрать в единую организацию государственную полицию безопасности и службы безопасности СС, Рейхсфюрер, получает назначение на должность начальника немецкой полиции в Министерстве внутренних дел. Крепо прикрепляются к Гестапо для формирования полиции безопасности СП, которая осталась государственной структурой. Служба безопасности СД продолжает функционировать внутри СС. Можно сказать, что в результате СП и СД объединились посредством Союза кадров. Обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих официально становится начальником СП и СД, заняв позицию, схожую с позицией его шефа Генриха Гиммлера, между партией и государством. В 1939 году после вторжения в Польшу было создано РСХА, объединившая Главное управление полиции безопасности и службы безопасности в единую организацию. Перестройка была проведена успешно. РСХ окончательно сформировалась к сентябрю 1940 года и включала в себя семь департаментов «Амт-1» – первое управление, служба личного состава для всего РСХ «Амт-2» Второе управление – административные и экономические вопросы. АМТ-3. Третье управление – служба внутренней безопасности. АМТ-4. Четвертое управление – гестапо, оперативная служба с политическими функциями. АМТ-5. Пятое управление – КРИПО. АМТ-6. Шестое управление – служба внешней безопасности, АМТ-7, седьмое управление, занимавшееся изучением идеологии противников режима. Структуры РСХ воспроизводились на всех региональных уровнях. В каждом округе имелись АМТ-3, АМТ-4 и АМТ-5, руководил которыми инспектор СП и СД. После начала войны те же структуры были утверждены на оккупированных территориях. Инспектор назывался Бетфель шабер и иногда имел в своем подчинении несколько командиров СП и СД. В Арпо существовали те же градации. СА – штурмовые отряды, военизированные формирования НСДАП. сыграли решающую роль в подъеме и росте влияния партии и после взятия власти в январе 1933 года. В июне 1934 года Гитлер при поддержке СС и Вермахта ликвидировал руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом. Утратив прежнее значение, СА продолжали существовать до падения режима. С. Д. Внутри партийная служба безопасности НСДАП, структура СС, сформированная в марте 1934 года и возглавлявшаяся Рейнхардом Гейдрихом, СП или ЗИПО, полиция безопасности в Третьем Рейхе, занимавшаяся борьбой с криминальными и антисоциальными элементами. Объединяло уголовный розыск Рейха и Гестапо, СС, эскадрилья прикрытия, военизированные формирования, охранные отряды НСДАП, были сформированы внутри Национал-Социалистической партии летом 1925 года и предназначались для личной охраны вождя НСДАП, фюрера Адольфа Гитлера, который уже в то время пытался создать противовес СА штурмовым отрядам. 6 января 1929 года рейсфюрером СС становится Генрих Гиммлер. Осенью 1930 года СС были выделены из штурмовых отрядов как отдельная независимая структура и сыграли решающую роль «В ночи длинных ножей». «Фольксдойче» – этнические немцы, которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии. В отличие от «Рейхсдойче» – германцев Рейха, принадлежность к «Фольдойче» устанавливалась по отдельным признакам – предки немцы, немецкий как родной язык, имя и т.д. «Хиви» – Помощники, добровольцы вермахта из местного населения, в основном рекрутированные в лагерях для военнопленных и используемых на тяжелых работах в интендантстве, на транспорте и так далее. ХСПФ, Верховный командующий СС и полиции для координирования всех отделов и учреждений СС На региональном уровне Гиммлер в 1937 году учреждает должность ХССПФ, которым в веренных областях подчиняются все формирования СС. В Германии Рейсфюрер СС назначал ХССПФ военный округ, обозначенный вермахтом. Позже ХССПФ назначались по одному на оккупированную страну, имея иногда в подчинении нескольких ССПФ, как, например, в генерал-губернаторстве оккупированной Польши. В 1941 году, после вторжения в Советскую Россию, Гиммлер назначил ХССПФ в каждую из трех групп армий – Север, Центр и Юг.